и тридцать перемен одежд. Книга Судей, 14 глава, 12 стих. Мама читает детям рассказ из Библии. Сегодня она бодрая и здоровая. Она читает деткам рассказ о Самсоне, который был очень сильным человеком. Голыми руками он поймал... Льва разорвал его, как маленького козленка, и оставил лежать в поле. А через несколько дней, придя на место, где он оставил труп льва, он увидел в трупе целый рой пчел и мед. Он взял немного меда, принес его родителям, но не рассказал им, что взял его из чрева льва. Но своим друзьям он загадал потом загадку — Что это такое? Из ядущего вышла ядомое, и из сильного вышло сладкое. Он дал им семь дней времени для разгадывания загадки, но они не могли разгадать ее. Тогда они уговорили жену Самсона, чтобы она выпытала у него ответ. Она упрашивала своего мужа и плакала перед ним семь дней, пока не узнала ответ. Теперь эти мужчины знали ответ, и Самсон вынужден был дать им тридцать тонких рубашек и тридцать перемен одежд. Так бывает с тем, кто не может молчать и все рассказывает. Если нам кто-то что-нибудь доверит, то мы должны молчать об этом. Но о любви Божией мы должны рассказывать всем людям. А теперь и для вас. Одна загадка Кто сей первенец Марии, самый бедный на земле, ясли вместо колыбели, а приют в чужом хлеву. Ну-ка, детки, вы знаете ответ на этот вопрос? Да? Ну, тогда мы можем петь дальше. То Господь всего творения людям дал любви-залог ради нашего спасения. Стал младенцем крепкий Бог. Кто сей, между двух злодеев, Пригвожденный ко кресту, На челе венец терновый, Досаждают все ему? То Господь наш и ходатай Перед Богом и Отцом. Он придет в небесной славе, Чтоб над всеми стать царем. Автор этого гимна ставит вопросы и сразу же отвечает на них. Если вы знаете какую-нибудь загадку, то загадайте ее вашей маме. Вам, наверное, тоже интересно, сможет ли она сразу разгадать ее. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что можем радостно петь и весело проводить время. Поблагодарим Его также за милости Его, которое Он посылает нам каждый день.